куда ведет нас всех его ничем не ограниченное влияние. Чего еще было ждать? Можно ли было пощадить Распутина, который губил Россию и династию, который своим предательством увеличивал количество жертв на войне? Есть ли хоть один честный человек, который не пожелал бы искренне его погибели? Следовательно, вопрос... Состоял уже не в том, нужно ли было вообще уничтожить Распутина, а только в том, мог ли именно я брать на себя эту ответственность. И я ее взял. Я больше не мог продолжать эту отвратительную игру в дружбу, которая так меня тяготила. Первоначальный наш план — застрелить старца у него на квартире оказался неудобным ввиду того напряженного состояния, в котором находилась вся страна. Война была в полном разгаре, армия готовилась к наступлению, и факт открытого убийства Распутина мог быть истолкован как демонстрация против царской семьи. Момент был слишком опасный для открытого выступления. Мне казалось, что Распутин должен исчезнуть таким образом, чтобы никто не знал, куда и при каких обстоятельствах он исчез. Виновники этого исчезновения тем более должны были оставаться неизвестными. Я думал тогда, что члены Государственной Думы, Пуришкевич и Маклаков, которые сознавали весь вред Распутина, сумеют дать мне хороший совет. Их речи, произнесенные с думской трибуны, неизгладимо запечатлелись в моей памяти. Те, которые так горячо говорили против старца, не могут не разделять моих соображений, не могут не одобрить моего намерения. Я верил, что они мне помогут. Первый, к кому я обратился, был Маклаков. Предварительно условившись с ним о свидании, я отправился к нему на квартиру. Наш разговор был очень кратк. В немногих словах я изложил ему мой план и спросил, каково его мнение. Маклаков уклонился от определенного ответа. Колебания и недоверие прозвучали в его вопросе. «Почему вы именно ко мне обратились?» «Я был в думе и слышал вашу речь», — ответил я. Мне было ясно, что он про себя одобряет моё намерение, но я не мог сразу решить, чем он руководствуется в своих уклончивых ответах: недоверием ли ко мне, как к малознакомому человеку, или просто боязнью быть замешанным в опасном предприятии. Во всяком случае, я после непродолжительной беседы с Маклаковым убедился, что иметь дело с ним не стоит. Возвратившись домой, я протелефонировал Пуришкевичу и условился заехать к нему на другой день утром. Свидание мое с ним носило совершенно иной характер, чем разговор с Маклаковым. Когда я заговорил о Распутине и сообщил о своем намерении с ним покончить, Пуришкевич со свойственной ему живостью и горячностью воскликнул «Это моя давнишняя мечта!» Я всей душой готов помочь вам, если вы только пожелаете принять мои услуги. Но ведь это не так легко, как вы думаете. Чтобы добраться до Распутина, надо пройти через целый строй сановников и шпиков, охраняющих его. Все это уже сделано, — ответил я, — и рассказал о моем сближении со старцем, о наших беседах и так далее.